Глава 23. Сокол. Может, познакомишь нас уже со своей девушкой? Спросил Артур, поглядывая в сторону Кира и ее друзей, которым давал наставление мой будущий тесть. Познакомлю, но не сегодня. Мы стояли на мосту. Когда-то также с парнями находились здесь, но ощущения тогда были совсем другими. Куча фанаток, которых с трудом сдерживали волонтеры. А мы с голыми торсами красовались и чувствовали свое превосходство над соперником. В крови гулял адреналин. После заслуженной победы из толпы выхватывали самых симпатичных девчонок и заваливались в клуб отметить, а потом дорывались до податливого женского тела и сбрасывали накопившееся напряжение, чтобы на следующий день вновь приступить к тренировкам. До полной победы шаг не позволял нам тратить силы и энергию на секс, Он всегда был собран и серьезен. Мы, конечно, нарушали иногда запрет. Сложно неделю без разрядки, когда ты живешь в городе, а не на закрытой базе. Кругом соблазн: девочки в топиках, коротких юбках до да трусов. Эта неделя тоже была испытанием. Спать в одной постели с Кирой. Именно спать, когда хочется позволить себе все. Девочка у меня отзывчивая, страстная. Холодный душ и работа до трех утра в кабинете. Помогали немного вымотаться и уснуть. Кире отец помогал уставать. Она еле до постели доползала. Вчера позволил ребятам отдохнуть немного, но перед стартом я свою девочку не трогал. Сегодня дорвусь. Только бы она в воду не упала. Это как раз к -ка другим чувствам и ощущениям об этапе мост. Когда ты сам висишь над пропастью, страха нет, только адреналин. А сейчас с трудом получается взять себя в руки. Потому что страх проник под кожу и запустил ядовитые щупальца. Не уверен, что позволю Кире выйти на старт. Желание запихать ее в машину и увезти отсюда выжигает нутро. Но мы утром немного покусались, когда я попытался отговорить ее от участия. Да, перегнул стоном, но она просто не понимает, что выворачивает мне душу, когда рискует собой. Ее бойцовский характер, сила духа меня восхищают, честно — Но убивает осознание того, что позволяю ей во всем этом участвовать. Я бы тоже не смог подвести друзей, только поэтому Кира еще здесь. Пацаны подъехали, кивнул Артур в сторону Шаха и Кимы. Я сейчас подойду. Перед стартом мне еще раз хотелось поговорить с Кирой, а то точно усажу в машину и увезу. Она стояла в кругу друзей, пила воду из бутылочки. Ребята бурно что-то обсуждали. «Девочкам могли бы предоставить страховку», — произнес Ярослав. «Согласен», — поддержал друга Саня. «Ладно, мы голову свернем, если свалимся. А девочки?» «Это все делается для зрелищности. Подписчиков на все каналы нагнать. Рейтинг, просмотры, бабки за рекламу. Ну и ставки, конечно, в тотализаторах. Кому интересно смотреть, как мы висим на турниках, а под ногами неводная гладь и земля? Результат тот же, а эффекта ноль». Зацепившись за слово «страховка», я стал просчитывать варианты. Убедить Рамиса в том, что нужно использовать страховку, не составит труда. Один неудачный срыв и игры прикроют, еще и уголовку заведут на всех. В наше время все было по-другому, но законы давно изменили и стараются их явно не нарушать. А зрелище будет, ведь каждый сорвавшийся и зависший над водой – небольшой шок и страх. Когда дыхание замирает, сердце пропускает удар». Именно из-за этих ощущений болельщикам так нравится этот этап. Результаты станут выше, ведь каждый участник будет понимать, что он не погибнет. Сколько времени займет подвести страховку на всех? Нужно поторопиться. Я не стал подходить к Кире, она все равно упрется, а я вспылю. Важнее убедить Рамиса и связаться с альпинистским клубом. Через полтора часа было доставлено снаряжение. Рамис получил предупреждение в прокуратуре после прошлого этапа, поэтому, заставляя себя улыбаться, пошел нам навстречу. Еще бы не пошел, когда люди в погонах, как церберы, стоят по периметру и за всем наблюдают. Теперь я могу спокойно судить, не боясь постареть раньше времени. С Кирой ничего не случится. Кира. Отношения с отцом за эти дни сильно изменились. Да, я переживала за его самочувствие... Он старался нормально со мной общаться, но замечала, что вспышки гнева и раздражения он подавлял. Властный жесткий характер нельзя изменить. Теперь ему было за что бороться. Вот он и старался быть неплохим отцом. Меня больше расстраивали отношения с Сашей. Друг отдалился от меня, замкнулся. Ничего плохого не сделав, чувствовала себя виноватой. Нам нужно поговорить, но времени в эти дни для личной встречи я не смогла выкроить. Санька замечательный, Но сердцу не прикажешь. Сейчас мне кажется, что оно с первой встречи с соколом стало биться по-другому. Зная, какой может быть любовь и страсть, я не смогу довольствоваться меньшим. С Артемом каждый нерв оголен. я дрожу в его объятиях, у меня перехватывает дыхание, когда он рядом. Нельзя настолько отдаваться мужчине, но я принадлежу ему каждой частичкой своей души и тела. «Организаторы что-то засуетились», — заметил Яр. Участники напряглись, сконцентрировав внимание на Рамисе и его людях. После прошлого этапа доверия им не было, я взглядом искала Сокола. Он будто почувствовал, что я на него смотрю, резко обернулся. Время словно застыло, звуки вокруг пропали. Вместо того, чтобы и дальше тревожиться, я поймала себя на мысли, что стою и восхищаюсь Артемом. Строгий, холодный, он только для окружающих, а меня мигом успокоил теплой улыбкой и едва заметным кивком. Артём отвернулся к друзьям, которые что-то обсуждали. Красивые сильные мужчины, от которых веет властью и деньгами. Почти все девчонки забыли, кого пришли поддерживать, сосредоточив хищные взгляды на лучших образцах мужской породы. Мальчишки, которым чуть больше двадцати, явно проигрывали по всем параметрам, но я точно знаю. «Придёт их время». Сейчас привезут страховку, подошел к нам отец и рассказал о новых планах организаторов. Я обрадовалась, даже дышать стала свободнее, а ведь не замечала, что все это время была так напряжена. За Маю переживала, за ребят. Подруга не любила высоту, поэтому мы пользу от ее участия даже в расчет не брали. Думали, что откажется еще на старте. Мост над рекой не высокий, но получить травмы опасные для жизни можно и на меньшей высоте. Тот-то из соперников громко высказал свое недоумение по поводу страховки. Типа она для лохов и неуверенных слабаков, но все это не больше, чем дешевые понты. Люди серьезно занимающиеся спортом и дружащие со своей головой подобный бред нести не будут. На старт все вышли пристегнутыми. Сначала по всей длине моста сосредоточили парней. По спуску стартового пистолета все повисли в воздухе, привлекая внимание к голым торсам. Болельщицы восторженно запищали, разрывая барабанные перепонки тем, кто на игру мышц не обращал внимания, а просто болел за команду. Мы с Моей вцепились друг в друга, будто это могло хоть как-то помочь парням. Я себе губы до крови искусала, болея за своих ребят. Боролись они до победного, но руки потели, скользили, слабели. Я не особо следила за результатами, не считала очки, но приблизительно могла сказать, что парни заняли не ниже третьего места. «А теперь на старт выходят девушки!» — прокричал, растягивая слова ведущий. Парни нас поддержали свистом. Пусть болельщиков мужчин было в разы меньше, но и они достаточно шумели. «Ты не герой геройствуй, отпускай руки, как только почувствуешь усталость», — негромко произнесла, чтобы меня слышала только Майя. «Думаешь, только тебе суждено постоянно побеждать?» Подмигнула мне подруга и перемахнула через парапет моста, удерживаясь на той стороне. После сигнального выстрела мы дружно зависли в воздухе. Я пыталась отыскать глазами сокола, ощутить его поддержку. Он где-то рядом, но шлем наполз на глаза, не позволяя мне поднять взгляд. Как и ожидалось, Майя сорвалась в числе первых. «Ну, хоть на старт вышло, и то хорошо» на лицо набегали капли пота. Я старалась сосредоточиться на дыхании, отвлекая себя от мыслей о боли и усталости. Стиснув зубы, терпела и сильнее сжимала перила. Не видела соперниц, но знала, что многие уже сорвались. По бокам от меня точно никого нет. Все расплывалось в солёном мареве пота и головокружение от усталости. Теплые сильные руки накрыли мои онемевшие ладони». Победительница, ты не собираешься ко мне возвращаться? Услышала родной любимый голос. Артём помог мне подтянуться, перетащил через парапет и прижал к себе. Моя девочка-воин. И под громкое улюлюканье свист поцеловал при всех.